Глава 6. В поселке осталась одна Наталья. На аргументы, что времена нынче такие, надо качаться, возразила, что ей это не интересно Она лучше за поселком последит и приготовит на всех праздничный ужин. В честь присоединения к нам тирана с Розой. Ну что ж, как говорит Цсян, кач — дело добровольное. Зато действительно будет кто то кто последит за поселком. Добрались мы до воды на двух авто и тиран сразу же принялся объяснять тактику по борьбе с манекенами. Я понаблюдал, как у них это дело получается, и, убедившись, что вполне неплохо, поехал на выезд из поселка к трассе, охотиться на паразитов леса. Добравшись до места, где мы видели этих манекенов, я оставил машину на обочине, зашел в лесок и сразу же напоролся на подберезове. Ну, нет. Сначала зачистка всех мобов. Если у меня получится, конечно, и только потом могу набрать грибов. Я, внимательно озираясь по сторонам начал углубляться внутрь леска, пока через десять минут несколько внезапно для себя не нарвался на того, кого искал. Паразит леса стоял за деревом и смотрел на меня своими пустыми глазницами. Вот и встретились. Я немного мандражировал перед боем. Высокоуровневые твари сильны и могут преподнести очень неприятные сюрпризы. интересно «Какая у этого манекена атака?» Паразит Леса как будто мысли мои прочитал по поводу атаки. Он зацепил рогом стоящую рядом березу и явно с большим усилием стал уюгнуть в мою сторону, причем с такой силой, что его копыта стали уходить под землю. Послышался треск. Сначала единичные выстрелы, но буквально через секунду они превратились в безостановочный поток треска. С громким хлопком... Береза лопнула на полметра ниже того места, куда давил паразит. Набирая скорость на меня, падало дерево высотой в 25-30 метров. Падая, береза цепляла ветками соседние деревья, но ее особо это не тормозило. Только треск ломаемых сучьев стоял на весь лес. А это стрёмно видеть, как на тебя такая бандура падает. Не было бы у меня китка или полета, я бы точно не успел свалить из-под дерева. И если не стволом то ветками меня бы точно прибило. Но благо кидок у меня есть, чем я и воспользовался. Береза ударилась землю с таким крохотом, будто снаряд взорвался. Дерево после удара подлетело на полметра вверх и лишь после повторного падения замерло на земле. Я отменил умение и поднял голову на паразита леса. Силе он, зараза. И атака у твари интересная, неожиданная. С такой тварью бороться, целую полену деревьев завалить. Теперь, кстати, понятно, почему тварь называется паразит леса». Пока я думал, тварюга отошла к соседней сосне и примерилась своим рогами к новому дереву. Э-нет. Я залез в инвентарь и достал кончик хвоста живоеда. Тут же вверх поднялись только что сваленные березы, листва, палки, шишки всячески лесной мусор из-под ног. Стали парить в воздухе мы с манекеном. И если я спокойно висел то паразит извивался в воздухе, пытаясь зацепить своими рогами за ствол. Зацепил, мотнул головой черепом. Кстати, зря это сделал. Лишь отлетел от сосны на пару метров. Я ухмыльнулся. Ну что, тварь, без сцепления землей не получается деревья валить? Манекен мне ожидаемо не ответил. Ладно, пора добивать. Я активировал полет с китком и за секунду влетел в район шеи, дрыгающейся в воздухе твари. Отрубил умение и убрал артефакт в инвентарь. Вниз упали втроем. Я, туша паразита и его голова. Паразит леса уничтожен. Получен опыт. Плюс три уровня. Я тут же подобрал выпавший лут и огляделся по сторонам в поисках следующей цели. Ну капец вам паразиты леса. Вас ждет санитарный день. Следующий паразит леса мне попался через десять минут поиска. Я не стал тянуть. Сходу достал артефакты, воспользовавшись скидком вместе с полетом. Сразу же прирост двумя уровнями. Забирая лут, подумал, что мне такое по душе. Уже плюс пять уровней за двадцать минут. Такими темпами я к вечеру смогу и восьмидесятый уровень поднять. Водоушевившись, продолжил поиски следующего паразита леса. И через несколько минут вышел к небольшому болоту Вернее, даже не знаю, как это обозвать. Кто-то в лесу выкопал большую яму шириной в несколько метров. И в ней появилась грунтовая вода. И заросла ряской. Вот так и получилось болотце. Обойдя этот бассейн с левой стороны. Углубился в симпатичную березу и рощицу, которая была по курсу, хотя нет, даже не симпатичную, а красивую. Я провел рукой по высокой, очень синеватой траве, что колосилась небольшими островками между деревьев. Какой яркий красивый цвет! Поднял голову на деревья, на белых стволах вместе с солнцем отражались цвета радуги. Не понял. Повертел головой и с правой стороны над деревьями действительно увидел радугу. Она находилась практически над головой, в голубом небе, с небольшими островками белоснежных облаков. Окинул взглядом еще раз вокруг. Охренеть! И такое место у нас тут прямо под носом. Весь лес ярко светился под солнцем, чуть окрашиваясь в разные цвета от радуги. Вокруг большие стройные березы, разбавленные небольшими, я бы даже сказал, карликовыми березками. Ярко-зеленая трава с островками синей Красиво было настолько! что ко мне пришло ощущение, будто я в сказку попал. Надо запомнить, как сюда добираться. Я, как только весь лес от манекенов вычищу, сюда обязательно Настю приведу. Вдруг позади меня раздался голос. «Стоять!» Я развернулся и застыл в изумлении. В десяти метрах от меня стоял мой друг Иван. А я ведь его уже заочно похоронил. «Ваня? Ты?» Мой друг прищурился. «Костя!» И несколько растерянно развел руки в стороны. «Да ты гонишь! Ты...» как тут оказался?» Я нервно хихикнул. «Хотел тебя спросить то же самое?» Иван медленно пошел мне навстречу. «Я просто решил выбираться со своей группой за город». Мой друг на ходу ткнул пальцем в красоту вокруг. Вот так и наткнулся на это райское место. Я кивнул. «Да, как в сказке. Так ты тут не один?» Иван остановился помрачнел. «Один». Остальные не добрались. Тут вокруг мобы очень уж мощные оказались. Они только сюда не суются». Он чуть помолчал, но через пять секунд мотнул головой и снова зашагал ко мне. — Ладно, потом о грустном. — Ты-то как тут оказался? Я улыбнулся и пожал плечами. — Да тоже с группой сюда переехал. Недалеко отсюда есть поселок. Я показал указательным пальцем себе за плечо. Вот там и обосновались. Мой вдруг остановился в паре метров от меня и покачал головой, смотря в траву. — А говорят, мир большой. Он поднял на меня взгляд и улыбнулся. — Вот уж никак не ожидал тебя тут встретить. — Да уж, не зря же есть поговорка. Земля квадратная, за поворотом встретимся. Оказывается, и не такие совпадения бывают. Сердце заполонило радостью. Я ведь и не рассчитывал уже встретить Ваню живым. Я дошел до своего друга и приобнял. Чуть выше коленок что-то меня укололо, я отстранился. Мой друг виновато почесал свой лоб. — Прости. И показал на свои наколенники, которые были поверх его серых штанов. На них красовалась по шипу, на них я и укололся. Иван ударил меня по спине. «Как же я рад тебя видеть!» Он схватил меня за локоть и потащил за собой. «Знаешь, что ты дом есть, и еда. Мне плевать, какие у тебя были планы. Сейчас ты выпьешь со мной за встречу. Возражений не принимаются. А уже обо всем остальном поговорим потом». Я улыбнулся и пошел вслед за другом. Буквально через десять шагов мы нырнули в небольшой овраг, где стоял одноэтажный каменный домик с красной черепицей. Рядом с ним находился настоящий бассейн с голубой прозрачной водой. Мой друг тормознул меня в бассейн. «Один момент». Ветнувшись в домик, он вышел оттуда с двумя бокалами и бутылкой. Видать, какое-то спиртное. Иван прямо в одежде вместе с бутылкой и бокалами сделал разбег в два шага и сиганул в бассейн. Устроился там на подводной ступеньке, бокалы разложил на борт и разлил в них красной жидкости из бутылки. На мой оторопевший взгляд махнул к себе рукой. «Давай сюда. Вещи снимать не надо, все равно игровые. Скинешь в инвентарь, экипируешь, я не снова сухие». Хм, любопытно, не знал. Я хмыкнул, разбежавшись, тоже плюхнулся в бассейн, как и Иван, прямо в одежде. А вода теплая, хотя это неудивительно, лето как-никак. Ну, за встречу. Как только я добрался до друга, Ваня протянул мне бокал. За встречу. Взяв бокал, чокнулся с другом и отпил красной жидкости. Странно. У этой алкашки ни вкуса, ни запаха. Как будто воздух отпил. Иван, как мысли мои, прочитал. Волшебная. Я тоже не сразу привык, что вкуса нет никакого. «Но главное, что торкает. Прислушайся к себе». Я задрал голову вверх и действительно прислушался. «Ого! Голова уже кружится стала. Значит, торкнула. Причем мгновенно. Правда, голова кружится стала скорее неприятно. Никакого кайфа не было». Я присел на подводную ступеньку рядом со своим другом и почувствовал в кармане свой смартфон. «Блин!» Я тут же вскочил и достал его из кармана, отряхнув агрегат от воды и вытира куртку, клянул на экран. «Фух, вроде живой». Не искрит, экран показывает. В общем, похоже, что обошлось. Я поднял взгляд вверх и замер очарованный Мать его! Ну как же тут красиво! На сочнейшие зеленые листья падал отблеск радуги и светилась По-другому не назвать. Нет, я просто обязан сфотографировать это для Насти. Вдруг потом этой радуги не будет. Ты что там делаешь? Я налил по второй. Включив на телефоне камеру, глянул на экран и подвис. Не понял. Экран смартфона показывал обычные деревья, никакой магии цвета, никакой радуги. Трава обычная, где-то пожухлая даже. Да и не все в березах, тут половина син вообще. Поднял глаза от экрана и посмотрел сам. Снова магия цвета. Кость, я жду. У меня по спине прошел табун мурашек, и я медленно направил камеру смартфона на своего друга. Тот улыбался протягивал мне бокал. А вот на экране на меня скалилась какая-то серая тварь, и никакого бокала у нее в руке не было. Морда будто с ободранной кожей, вся сплошь из мяса, крупные белесые глаза на выкоте зайчик-губа, оголяющая ряд острых длинных зубов во рту, от попка-манекена до меня. Шли два отростка, которые впивались мне в область выше колен. И да, оказывается, сидим мы не в бассейне, а в том самом болотце с ряской. Ешкин кот, это что за хреновина? Я в иллюзии, надо что-то делать. Зажмурившись, я ссаданул себя кулаком по голове со всей дури открыл глаза. Во! Кажись, пришел в себя. Перед глазами выскочило сообщение. Получен урон. 4% жизни. Жизнь. 2,100%. Регенерация. 1 час 29 минут 37 секунд. Чего, блин? Только я хотел врубить кидок, как тварь, видимо, поняла, что я ее раскусил. Она пустую лапу, которую протягивала ко мне, тут же воткнула мне в пузо, пробив куртку и мою кожу тоже. Получен урон. 2% жизни. Вы умерли. Это последнее, что я увидел перед глазами. Дальше мое сознание погрузилось во тьму, а в мое тело со всех сторон ринулся холод.